Часть девятнадцатая Полностью экипированный, он вышел на крыльцо. Навесил на двери замок и огляделся. На скамейке у пальмы, как и вчера, сидели трое мужчин. Но это были уже другие. «Ну что, управился? Можно следующему?» Спросил один из них, обращаясь к Рику. «Успокойся, Педро. Это совсем не тот. Он просто живет рядом», — сказал ему другой. «Понятно». Было видно, что Педро разочарован. Он смерил Рика презрительным взглядом и сказал, «А чего на тебе майка розовая? Ты что, гомик?» «А вот это ты видел?» – вопросом на вопрос ответил Рик и, задрав майку, показал заклеенные бумажками дорожки ранений. «Чего это?» – опешил Педро. «Это сорок восемь сквозных ранений. А на спине, между прочим, выходное отверстие. Вот». Рик повернулся и показал большой пластырь во всю спину. Потом одернул майку и с видом победителя посмотрел на троицу. «И ты все еще живой?» – спросил один из мужчин. «Живой. Как говорят в таких случаях, жизненно важные органы не задеты». «Да...» – протянул Педро и покачал головой. «Вчера ей только по пять пес оплатили, а сегодня она уже все семь требует». «Скажите, ну разве это правильно?» С этим вопросом он обратился к Рику, зауважав его после неожиданной демонстрации. «Вы должны ее понять, комрады. Рыбные фабрики у нас не каждый день на рейд становятся. Вот цены и поднимаются. К тому же, женщина она видная, не то что другие». «Ну это, конечно», — согласился Педро. И остальные тоже закивали. «Бывайте, камрады, пойду я». — сказал Рик. Он еще раз одернул розовую майку с надписью «Духи феи. Мечта вашей девушки» и пошел вдоль забора, думая о том, как объяснить сеньору Кавендишу свое опоздание. Можно сказать «Хозяин, в меня стреляли, но все обошлось». Или лучше «Я пришел, сеньор Кавендиш, но это было нелегко». А он спросит «А что случилось? А я ему... Когда улочка из нескольких каприоций осталась позади, Рик вышел на мощенную булыжниками дорогу, по которой можно было пройти в самый центр города. По обеим сторонам улицы стояли небольшие домики, совсем крохотные. Однако это было надежное жилье, построенное самими хозяевами, притом на выданном властями участке. У каждого домика имелся небольшой дворик и цветущий палисадник. И когда Рику приходилось ходить в город, Он выбирал именно эту улицу, чтобы вдыхать ароматы готовящейся еды, слушать голоса людей во дворах и музыку, доносившуюся из ТВ-боксов. И всякий раз это было как путешествие в свою несбывшуюся мечту, которую Рик так и не достиг, запутав где-то среди озер Сахелы. «Привет, Рик!» – поздоровался с ним какой-то человек, похожий на старика Марсалеса, Та же задубелая от моря и солнца кожа. Те же спутанные седые волосы. «Здравствуй, камрад». «На работу идешь?» Спросил старик и поправил на плече моток просмоленной веревки. «Да вот, опаздываю уже». «Ну ты молодец. Человека спас». «Человека спас?» Переспросил Рик, останавливаясь. «Ну да». «А когда?» «Вчера, наверное». «Сам-то я не видел, но мне утром Дик Самобег рассказывал, а ему вроде Марсалис». «А что за человек это был, которого спас?» «Не знаю, наверное, кто-то из наших, из местных». «Наверное», — согласился Рик. «Герин, бы я запомнил». «Ну ладно, бывай, камрад, и тебе всего хорошего».